Что, отец опять собирается тебя женить? Не говори глупостей, попросил старший брат. И отец тут не причем. Если я женюсь, то только на достойной женщине, которая не захочет с тобой разводиться. Мысленно закончил Александр. Он знал, что Михаил до сих пор не простил матери, что та в свое время ушла от мужа. Когда почувствую, что это необходимо, добавил старший брат, косясь на одежду Саши. Что у тебя в кармане? Револьвер. Зачем? Люблю иногда пострелять, чтоб не утратить сноровку. Мне Уильям посоветовал. Мамин знакомый, который учил тебя стрелять? Ну да. Что из него выйдет? Обеспокоился Михаил. «Мама совершенно и мне занимается». «Да и как заниматься, если он всегда был неуправляемым? Ты не хочешь идти в армию?» «Нет». «Ни за что». «Почему?» «Потому что это чушь». «Вот и все». «Извини». «Быстро», — прибавил Александр. «А что не чушь?» «Не знаю». «Люди занимаются разным вздором, и им кажется, что у них все хорошо». Но я-то вижу, что это вздор. Ты случай анонимистом не заделался? На всякий случай спросил старший брат. Учти, вот уж что точно матери не понравится. Я не анонимист. К тому же политика худшая из глупостей. Александр подобрал плоский камешек и снова швырнул его в пруд. На сей раз ловчее камень запрыгал по поверхности. Если бы у меня был талант, я бы изобретал что-нибудь или придумывал музыку или сочинял бы книги, но я же знаю, что никакого таланта у меня нет. Ты мог бы стать рецензентом, если любишь искусство, или критиком. Благодарю покорно. Усмехнулся младший брат. Сказал тоже критиком. По-моему, ты обо мне скверного мнения. Если уж можешь что-то делать, так делай. А что делают критики? Направляют общественный вкус. Как направляют то, чего нет. Одному нравится Баттичели, другому открытки Елизаветы Бем, а третьи рад любой картинке из Нивы. Ну и что прикажешь с ними делать? Что бы я ни написал, люди все равно не переменятся. Кроме того, какая по большому счету разница любить боттичели или открытки? Искусство — не спорт, где выигрывает тот, кто прибежал первым. Оно имеет значение только тогда, когда дает тебе что-то. И именно тебе, твоим мыслям, твоим ощущениям. Самая плохая картина может в какой-то момент оказаться полезнее фресок из Сикстинской капеллы, потому что ты увидел в ней то, что нужно твоей душе, а критика всего лишь повод высказать свои пристрастия и предрассудки, выдав их за правило. Только вот гораздо лучше делать то же самое в творческой форме, а не под видом критики. У тебя на все готов ответ. Не удержался Михаил. Конечно, я ж давно над этим думаю. И что надумал? Да пока ничего. И без перехода Александр спросил старшего брата: "Как думаешь, кто все-таки его убил? Ты о Павле Сергеевиче?、Ну, да. Понятия не имею. Он был не из тех, кто ежжается с подонками общества. Думаю, кто-то все-таки прознамерил, что граф остался в доме один и замыслел его ограбить. Ну и убил. Префект говорил в то же самое время баронессе Корф модельер Дусс, который выполнил ее поручение. Склонен считать, что это все-таки ограбление, завершившееся убийством, но пока у следствия нет никаких доказательств. что это действительно так, а комиссар Папион утверждает, что расследование продвигается, но никаких подробностей он префекту не сообщил. Благодарю вас, месье, покивала Амалия. Если вы не возражаете, я хотела бы задать вам еще один вопрос. Разумеется, госпожа, пранесса, что именно вы хотите узнать? Нет ли среди ваших клиенток некой Госпожи Тумановой, Туманова, Туманного, Туманного. Пробормотал Дусе. Да, да, да, была такая дама. Одевалась у меня в прошлом году. Брюнетка, лет двадцати шести, ростом примерно с вас, сударыня. Чрезвычайно капризная особа. Ох, нелегко ей было угодить, даже когда платье... переделывали согласно ее желанию, она все равно находила повод для недовольства. Владелец модного дома секунду молчал и вдруг добавил, проницательно глядя на Амалию: "Ее счета оплачивал покойный граф Ковалевский. Но больше она у вас не одевается? Нет. Граф к ней охладел и... «Похоже, счета больше некому оплачивать», — мелькнула в голове баронессы. «Полагаю, я должен рассказать вам кое-что о графе Ковалевском». Продолжил Дуссе. «Учтите, меня там не было. Всю историю я знаю только со слов мадемуазель Аберон. Она была просто шокирована тем, что произошло. Итак». Мадам Туманова приехала на примерку в сопровождении своего родственника. Что за родственник? Понятия не имею, по правде говоря. То есть дама представила его, мадмуазель Аберон, как родственника, кузена или что-то в таком роде. Молодой человек лет двадцати или чуть больше, ничем особенно не примечательный. И вот мадам Туманова. Надела платье, вышла из кабины и заговорила со своим спутником, очевидно спрашивая его мнение. Разговор велся по-русски, спросила Амалия. Да. Они перекидывались репликами, смеялись, словом велели себя довольно непринужденно. Вдруг дверь распахивается так, что чуть не слетает спицель, и в примерочную стройствию в руке влетает граф Кавалевский. Мадемуазель Аберон поначалу его даже не узнала, настолько лицо у него было искажено яростью. Мои-то служащие привыкли видеть графа спокойным, улыбающимся и слегка ироничным. А тут... «Понимаю», — кивнула Варонесса, — «что было дальше?» Граф стал кричать. Замахнулся тростью на молодого человека, который весь сжался. Вид у кузена мадам был в те мгновения весьма жалкий, как сказала мадемуазель Аберон. Неожиданно между мужчинами встала госпожа Туманова, которая попыталась урезонить своего любовника, но тот продолжал возмущаться и кричать на юношу. Госпожа Туманова, очевидно, не выдержала и тоже стала на него кричать. И вдруг граф ударил ее по лицу так, что она упала. Мадмуазель Аберон совершенно растерялась, не знала, что предпринять. У нее только в голове мелькнуло, что будет жаль, если платье испачкается. Оно было такое красивое. Я думаю, реакция вполне естественная, если учесть, как служащая предана вашему дому, — заметила Амалия. О, да. Словом, сцена вышла крайне некрасивая. Мадам Туманова стала всхлипывать. Чрезвычайно трогательно, как уверяет мадемуазель Аберон, так что даже гикарь и тот порасчувствовался. Граф. схватился за голову и выбежал за дверь. Но внизу объявил мадмуазель Беттини, что это последний туалет мадам, которую он согласен оплатить, а более отныне не имеет к ней никакого касательства. Как только граф скрылся за дверью, мадам перестала плакать. Юноша и мадмоузе Раберон хотели помочь ей подняться, но она встала самостоятельно, без посторонней помощи, и пошла переодеваться. А когда вернулась из кабинки, на глазах у нее не было даже следа недавних слез. Госпожа Туманова объявила, что берет платье, пусть только заменит оборку, которая порвалась при падении, а затем удалилась в сопровождении своего спутника, из-за которого, судя по всему, все и произошло. Мадемуазель Аберон не запомнила его фамилии. Вы говорили, мадам Туманова представила их друг другу, Госпожа Туманова сказала просто, что он ее родственник. Сама же обращалась к нему, показите, к. А, -а, а, вспомнил. По словам мадемуазель Айверон, клиентка называла его Пьер. Значит, Пьер. Задумалась на секунду Амали. Скажите мне, седусы, а какое впечатление мадам Туманова производила на вас? — Что вы о ней думаете? Модельер улыбнулся и поправил фарфоровую фигурку, которая стояла на столике. — Видите ли, госпожа баронесса, есть женщины, которые уверены, что слабый пол делится на королев и всех прочих. Сама же, конечно, претендовала на место властительницы, но ею точно не была. — Да. Взгляд модельера красноречивее слов добавил «в отличие от вас». А граф Ковалевский тоже претендовал на место короля? «По правде говоря, не могу сказать, что хорошо его знал», — отвечал Дуссе. «Но у меня почему-то сложилось впечатление, что это не тот человек, чьим врагом стоило бы быть. Кроме того, я почти уверен, что он считал себя... очень сложной личностью, но, но на самом деле был чрезвычайно примитивен, если вы понимаете, что я имею в виду. Амалия задумалась. Вы бледны, сударыня. Встревожился Дусе, глядя на нее. Может быть, вы окажете мне честь и останетесь у нас на ужин? Моя жена будет очень рада. Увы, мэтр. Вздохнула Амалия, поднимаясь с места. Мне пора. Она сердечно распрощалась с модельером и удалилась. Однако Антуану велела ехать не домой, а к особняку покойного графа Ковалевского. На сей раз повезло. Возле него никого не было. Убедившись, что ее никто не видит, баронесса Корф нажала кнопку звонка.